Глава восьмая Городок у залива оказался шумным, людным и пропахшим морем. Йодом, солью, рыбой. Ирику запахи были привычны, успокаивали, а вот Нотти морщила носик и явно была недовольна. Гоннер Херли остановили машину на маленькой площади у порта. Здесь уже вовсю торговали рыбой. Стояли рядами грубо сколоченные столы, покрытые мелкой ставридой и камбалой, яркими рыбами-попугаями и луцанами. Отдельно лежала рыба покрупнее – тунцы, меч рыбы, лосось, осетры. В корытых и чанах навалены мелкие и крупные ракушки всех форм – кальмары, осьминоги, морские ежи и трепанги. Было и несколько столов, где все заполняло икра. Черная, красная, желтая, белая – Уже засоленная в банках и свежая. Эрик нахмурился. Такого не бывает. Тут была собрана рыба и морепродукты разных морей и частей света. А еще, пусть городок и не маленький, рынок слишком богат для него. Хоть одной рыбой питайся, столько не съешь. Может, приезжают покупатели? Да не видно здесь чужаков, и дорог хороших нет, и машин им попалось на пути две штуки. Причем грузовичок братьев был самый крупный из всех. Странно. Но на рынке была не только рыба. Отдельно продавали пеструю ремесленные работы, одежду и обувь. Рядом какую-то утварь, среди горшков из глины и грубых металлических котлов, вызывающе поблескивали стальные сковороды и кастрюли в пластиковой упаковке. А еще там был небольшой помост, у которого толпились зеваки. На помосте стояло несколько человек. «Мне это не нравится», — сказал Эрик. Ноти, закусив губу, кивнула. «Эй, вылезай, должники!» Окликнул их Гуннор, выбираясь из кабины. «Долг платежом красен», — поддержал его Херли и с надеждой добавил. «А то, может, в младшие жены». Эрик и Нотти выпрыгнули из кузова, обменявшись на прощание взглядами с дельфином. Тот не выглядел напуганным. Видать, и впрямь ему грозила лишь недолгая служба в море. Да и при таком морском изобилии кто станет есть невкусное, пропахшее рыбой мясо? «Вы нас в рабство, что ли, продать собираетесь?» — кисло спросил Эрик. — Дурное, говоришь, — нахмурился Гуннер. — Что ж мы, дикари и дикие? — Только страхолюды страхолюдные живых людей в рабство берут, — поддержал Херли. — Обижаешь. — Будешь работником наемным, — пояснил Гуннер, крепко хлопнув Эрика по плечу. — Кто возьмет, того и будешь. — А живешь свободно. — Вон там, на берегу. — «Бараки для работников. Видишь? Плата за тебя нам с братом пойдет. А тебе жилье, пропитание, одежка. По праздникам пиво. В ярмарочные дни отдыхаешь или веселишься. Никакого рабства. Только уходить без разрешения нельзя». Эрик с любопытством посмотрел на Херли. «Станет ли тут повторять длинную тираду и как выкрутиться? С чего начнет?» Херли откашлялся и коротко произнес. «Все тебе, брат, сказал. Нечего по ляс сточить. Идем!» Вместе с братьями они подошли к помосту. Там как раз продавали, ну, то есть нанимали на работу белокурую женщину с ребенком. С точки зрения Эрика, женщина была старой, лет тридцати или сорока, кто их там разберет, а девчонка-малявкой лет десяти. «Нанимаются на работу красавица Элиза и ее сестренка Аня». Зычно объявил с помоста крупный светловолосый парень. «Явились к нам из северных краев. Обычаев не знают, говорят плохо, пристанища не имеют. Вот посмотрите сами. Волосы белые, фигура точеная, улыбка милая. А сестренка хоть и мала, но петь-плясать мастерица. Может, грибы-ягоды собирать». Народ оживился, и Лизу наперебой принялись звать в жены. Вторые, первые, единственные на всю жизнь. Обещали любить, баловать, а сестренку за свою сестру признать. И не обижать. Эрик хмыкнул, покосился на Нотти. Понятное дело, чего этим диковатым викингам нужно в первую очередь? Нотти, однако, смотрела на происходящее спокойно, без испуга. Торги кончились неожиданно. Внезапно к помосту вышел старик в одежде из полосок разноцветной кожи и с посохом в руке. Все сразу примолкли. Старик молча смотрел на Белокорую и Лизу, та на него. Потом вдруг женщина подняла руку и сказала: "К нему пойду". "Жена мне не нужна", проскрипел старик. "Ученица нужна. В тебе силу чую. Сестре твоей нет. Она нам и убираться поможет и суп сварит". Холодно ответила женщина: "Без нее не пойду". "Хорошо". Старик повернулся и побрел сквозь толпу. Женщина, держа за руку сестру, величаво спустилась с помоста и двинулась следом. — Что и все? — поразил Серик. Кто ж с колдуном спорить станет? — удивился Гуннер. — Да и в женщине сила живет. Большая удача, если такая с нами останется. — Хорошее дело, когда колдунов много, — поддержал Херли. — Никто колдуну слово против не скажет. Эрик вопросительно глянул на Нотти. Та поняла, подняла руку, над ней закрутился маленький воздушный вихрь. Нотти сказала: "Я и сама колдую". Гуннор рассмеялся, херливо поддержал: "Так-то любой может. А паруса лодки наполнишь, чтоб неслась по волнам? А враг камнями засыплешь? В медведя обратишься? Братья заговорили на перебой, даже не разделить. Пруду дыханием расплавишь? Ногу оторванную на место приделаешь?" Нотти растерянно заморгала и опустила руку. Едва мелькнувшая у Эрика надежда погасла. «Малое волшебство оно каждому дано», — с ноткой сочувствия сказал Гуннор. полезать на помост». «С невеликой силы пользы нет», — добавил Херли. Поднял с земли камешек и раздробил пальцами в пыль. «Малая сила плату берет большую, чем пользу приносит. А вот руками и головой работать не каждый умеет». Грузовичок грузовичоках так и стоял у тротуара. В прицепе чучело дракона и единорога, очень похожие, кстати. Миры смешивались, сливались, перетекали друг в друга. «Телли, а что это был за фокус с милиционером? Мы разве можем вот так договориться с прирожденными?» «Это были не неприрожденные, милый. Дерево в лесу они, а это уже нет. С их участием, но не они. Сейчас поняла окончательно. Изначальных можно взять только чистой силой». А здесь я уже играла по правилам. Правило это изнанка. Это не настоящий изнанка тель. Похоже очень, но не настоящее. Тогда поехали. Тихонько сказала жена. Грузовичок за время их отсутствия словно еще больше обреалился, как сказал бы Сева. На гладкой поверхности черного руля появились потертости и трещинки. Внизу возле педалей, скопилась земля. На рычаге переключения скоростей подавальной бульбой облупилась краска. И запах пришел. Масло, бензина, синтетики. Появилась кнопка стартера, возник и замок зажигания. Молодец, Тель. Это не я. Это не я, Виктор. Ну а кто ж тогда? Не знаю. Тель сделалась бледна. Сама эта реальность дополняет, похоже. Реальность? Не ты? Тель закатила глаза. Поехали, пожалуйста. Тронулись. Улица оживала, словно только и ждала, пока захлопнутся двери их кабины. Высыпалось из дворов детвора, появились озабоченные взрослые. Вывернул из-за угла пухловато-округлый автобус, блеснул стеклами, как в детстве, когда ждали с бабой Веры приезда мамы из Москвы. Городок словно сбросил тягостное проклятие. Тель непривычно бледная забилась в угол кабины. — Это не наши, и не с изнанки, и не от изначальных. — Это именно с изнанки». Виктор крутанул баранку, заворачивая, потому что... Впереди замелькали уже низенькие домишки под сиротски серыми тесовыми крышами, окруженные пеной садов. Близилась окраина. «Сюда?» Молчание. «Сюда, правит, Тель. Ты откроешь путь?» «Останови». Он ударил по тормозам. Тель распахнула дверцу, сломалась, перегнулась сиденье. Тонкая, худенькая, словно печушка. Ее рвало. Виктора подхватила горячая волна паники. «Совершенно недостойный господина Дракона, владыки Срединного мира». Тель никогда не болела. И обе беременности, как написали бы врачи, протекали без осложнений. Даже классической тошноты она избежала. Порхала, веселилась, замирала счастливо, прикрывая глаза и слушая еще не родившуюся жизнь в себе самой. А тут... «Ничего». Тель кое-как выпрямилась. Слегка отпихнула встревоженного супруга. «Да не глази ты на меня, как на жертву типичной пневмонии. Поехали, поехали лучше». «Тебя что, укачало?» Не нашел ничего иного господин дракон. «Нет, это...» Она покрутила кистью, словно разгоняя туман. «Мне от этого мира плохо, дорогой. Не знаю, как это возможно. Это не наша изнанка, это не наш срединный мир и уж точно не изначальная». «Четвертое состояние вещества, как плазма?» Но тебя обожала всякие научные студии с изнанки. Мама волей-неволей старалась соответствовать. «Может быть...» «Здесь бы остановиться на подольше, все осмотреть, понять, что и откуда, почему меня мутит, откуда здесь все берется. Тут же настоящие книги, все настоящее». «Книги не совсем настоящие», — покачал головой Виктор. «Не все из них, как в изнанке. Некоторые, но не все. Часть, не поверишь, написанных персонажами». «И они не магией сотворены», — подхватил отель. «Я бы ощутила». К ней возвращался румянец, глаза вновь заблестели. Грузовичок миновал штакетники заборов, мелькнули колонки на перекрестке, на одной ребятишке набирали воду в ведра. Девушка словно в сказке грациозно плыла с настоящим коромыслом на плечах. А за окраинными домами уже поднимался лес. Дорога ныряла в него, и тотчас же исчезала. «Прыгай!» Тель вдруг метнулась в сторону. «Когда жена тебе говорит «прыгай», ты не спрашиваешь даже, как высоко или в какую сторону». Виктор плюхнулся в придорожную траву. Грузовик исчез, исчезли чучела. Тихонько и даже как-то ласково шумели сосны по обочинам. Прямо под ногами в чащобный тупик упирался огрызок дороги, словно вытянутый язык. «А если мы оглянемся, то ничего не...» Начала болотель и тотчас осеклась. Виктор взглянул. Нет, окраина городка была на месте. Никуда не делись старые посидевшие домики. Яблони вокруг них, жасмин в палисадниках, скворечники на березах. Наваждение не исчезало, хаос... Не смог сомкнуть кольцо. тель потрясла головой. — Ну и дела, милый. Что ж, сюда мы должны будем вернуться, пока... Пока... Она нахмурилась. — Придется какое-то время пробираться так. Слишком близко к... Не знаю к чему. Но на путь я тут не встану. Перекинуться перекинусь, но дорогу не открою. Виктор кивнул. На него навалился зверский голод, как всегда после пребывания в драконьем обличье. Эх, гуси какие-нибудь пролетели тут, что ли. Сосновый бор встал у них на пути, словно засечная черта перед степным набегом, не обойдешь. Виктор перекинулся, попытался перелететь, но крылья отказались слушаться, и он, шипя от ярости, только и смог проскакать по земле точно возомнившая себе курица. «Не старайся, милый. Пока не отойдем подальше, ничего у нас не получится, ни у тебя, ни у меня. Давай, возвращайся. Драконам тут пока делать нечего». Стоять на рабском помосте было унизительно. Нет, настоящей жести не было, никто не заставлял их раздеваться до гола, не проверял грязными пальцами зубы, не щупал Эрику мускулы, а Нотти — груди. Парень-распорядитель даже улыбнулся вполне дружески и помог забраться. И все равно ощущать себя вещью на продажу, ладно, вещью в аренду, было противно. Распорядитель пошушукался с братьями, о чем-то поспорил, вышел на край помоста, объявил. «Два новых лота!» «Девушка, вошедшая в женский возраст, и умеренно красивая...» Эрик покосился на лицо Нотти и понял, что она ошарашена и разъярена одновременно. «Юноша без усы, слабый, достоинства неизвестны». Это уж было совсем обидно. «Спасены братьями Гуннером и Херли от утопания в волнах, должны долг жизни отработать. По моему разумению, в силу того, что о спасении не взывали, обычаев не знают, отработать должны один год». Братья казались разочарованными, но спорить не стали. Несколько человек в толпе потянули вверх руки. Одного, впрочем, тут же осадила ударом локтя в бок крепкая тетка, видимо, жена. «А, совсем забыл!» — весело добавил распорядитель. «Девица несет обед. Любовных утех никому не обещает». Поднятые руки начали опускаться. В толпе были в основном мужчины средних лет, и уточнение их расстроило. «Так к чему же их пристроить-то?» — выкрикнул кто-то. «Рыбу потрошить, грибы забирать! На это дети есть!» «В море потонут, в строю дрогнут! Колдун ученицу уже нашел!» Толпа зароптала. А у Эрика возникла невольно радостная мысль. «Что, если их никто не купит? Тогда просто отпустят!» «Думайте!» — объявил распорядитель. «Долг жизни свят! Если никто не возьмет юнца и юницу, так перед приливом обратно в залив спустим! Словно и не спасали!» У Эрика ёкнуло в груди. Идти поначалу казалось легко. Корабельные сосны возносились к самому небу торжественной стражей. Землю устилали сухие иглы, и лишь немногочисленный подлесок с трудом кое-где пробивался к свету. Тель выбирала дорогу по каким-то одним ей ведомым признакам. В Срединном мире, который они оставили, наступала весна. Здесь же, судя по роскошным ягодникам, радовавшим черничными россыпами, стояла макушка лета. Они шли, считая шаги, время текло, жаркое, плавящееся, словно оловянный припой – Солнце же, напротив, будто прилипло к зениту и решительно не желало никуда спускаться. Наконец Тель остановилась, тяжело дыша. — Виктор, я... заблудилась. Господин дракон только затряс головой. — Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Единорог не может заблудиться. Единорог есть сам путь, где он, там и дорога. — Ну да, я сама тебе это все рассказывала. Тель устала плюхнулась прямо на землю оперлась спиной о красный сосновый ствол. Так всегда было, милый. А вот тут нет. Этот твой городишко все испортил. Он стянул на себя все пути. Он разорвал привычные дороги. Город из ниоткуда. Город из своей памяти. — Почему это из моей? — обиделся Виктор. — Чуть что, так сразу дракон. Тель печально улыбнулась. — Тут не до шуток, милый. Всем этим лозунгам и милиционерам, и храмам, и книжкам неоткуда было больше взяться. Изначальные прочли твою память, и... Они нас даже уловить не сумели. Виктор искренне возмутился. «Какое-то убогое дерево, еще более убогие щупальца». «Тентакли», — как говорит Нотти. «Неважно, они пытались, да куда им? А ты говоришь, из моей головы все выкачили. «Ну а откуда это взялось тогда? Ты же сам сказал, это не изнанка». «На параллельный мир?» «Нет, с тобой положительно нельзя говорить серьезно, сударь мой дракон. Нет никаких параллельных миров. А если есть, для нас они недоступны». «Тогда что это, новая сила?» Тель только покачала головой. «Милый, будь у меня ответы, мы бы тут не сидели». «Нет, так дело не пойдет. Крылатый владыка не отступает». Виктор зажмурился попытался представить себя вновь на ступенях замка над миром в объятиях бури, сердцем которой был приближавшийся дракон сотворенный. Он тогда ни черта не понимал и почти ни черта не знал, но все-таки сумел взлететь, сумел дать бой и выиграл. Сейчас в них Стель незримыми клыками впился кое-кто и хитрее и коварнее. Очень возможно, что сильнее. Но и он, Виктор, уже не тот, что прежде. Со мной память стихии и ушедших драконов. Со мной все те, кто были, кто есть и кто будет. Со мной память и кровь. Лети, дракон. Он оттолкнулся, и крылья послушно оперлись на сделавшийся привычно упругим воздух. Вперед и вверх. Крылья снесли вершину подвернувшейся сосны. Раскрылось голубизна небес, неправдоподобно яркое солнце, словно пробоина откуда хлестал поток беспощадного жара. Однако как же тяжело лететь. Как трудно, какие силы приходится тратить. И все-таки он развернулся над лесом, кинул взгляд назад. Так они, выходят, почти никуда и не ушли. Вот он городок. Вот они, окраины. Вон дымит высокой кирпичной трубой что-то индустриально трехэтажное. Они стель, словно волокли кварталы пятиэтажек за собой. Точно каторжник свой чугунный шар на кандальной цепи. Тяжело дыша, Виктор перекинулся обратно. Стало легче, исчез давивший на плечи незримый груз. «Ну что? Что увидел?» «Лес и город». Виктор бухнулся рядом с Тель. «И ни воды, ничего». «Мы не должны были так задерживаться», — прикусила губу та. «Силы на исходе у нас обоих, а ждет, и Ярослав тоже». «И что же делать?» «Надо как-то уйти подальше от этого места». «Ха! Уйти! Никуда мы от него не ушли, даже километра нет». «Тогда идем назад», — решительно сказал отель. «Ты видел, мелкая моя магия работает, так что...» «Что?» «Попробуем оттуда уехать». «Уехать?» — удивился Виктор. «Куда уехать?» «Куда-нибудь. Подальше от этого места». «А ты уверена, что там будет лучше? Что сумеешь встать на путь?» «Сами мы от города не отдалимся. Значит, нужно сыграть по их правилам. Ломиться грудью мы уже попробовали. Вдобавок, я лично есть хочу». Да, это действительно был позор. Всем позором позор, их никто не хотел купить. Нотти, хоть и приглянулась многим из-за своего «обета», который Эрику показался такой удачной идеей, сразу стала интересной для викингов. Один лишь спросил с сомнением. «Ткать умеешь? Прясть умеешь? Вышивать жемчугом?» «Ясно». А Эрик вообще никому не приглянулся. Одна лишь толстая страшная бабка лет сорока поглядела на него оценивающий, да и так поморщилась и головой покачала, пробормотав что-то явно обидное. — Простой народ, — тихо сказала Нотти, — либо работа, либо постель. Больше ни в чем пользы не видит. Эрик подумал, что если разобраться, то и в обычной прежней жизни все было точно так же. Либо ты умеешь что-то делать, и тебя за это ценят, либо тебя используют и за это ценят. Хотя, наверное, это тоже работа. Мерзкая, но работа. — Я могу вас учить! — выкрикнул он. — Я многое знаю, я учитель! Народ примолк. Наконец-то на него стали смотреть с интересом. «Кто-то из рыбаков спросил?» «Рыба ты не зелен, сам вижу. А в кораблях разбираешься?» «Конечно», — ответил Эрик. «Бриги, шлюпы, джонки, катамараны, крейсера, подводные лодки». Рыбаки принялись переглядываться. «Подводная лодка — это хорошо звучит», — решил рыбак. «Построишь?» Эрик открыл рот и тут же закрыл. «Построить подлодку?» «Да уж не больше шансов, чем летучий корабль». Он обычно лодку вряд ли сумеет построить. Один раз табуретку починил, так руку ободрал и палец молотком ударил. Стоп, летучий корабль. Я не по этой части, — сказал Эрик. Не корабельщики я. Могу летучий корабль построить. Теперь уже Нотти посмотрела на него с восхищением. Мне потребуется... Эрик запнулся. Много парусин и самые прочные веревки, лоза. Воздушный шар, что ли? Спросил рыбак. А что с него проку? «Дирижабль сумеешь сделать? С мотором, чтобы летал против ветра. Вот это вещь полезная!» Народ зашумел. «Да, полезная. Если кого-то в море унесет. Или косяки рыбьи искать с воздуха. А при набегах вражьих кидать огнем с неба». «Мотор нужен!» — сказал Эрик. «Можно взять с машины!» «Но-но!» — закричал Гуннер, и Эрик понял, что нажил себе врага. «Не дадим!» — поддержал Херли. «Сам строй!» «Построишь мотор?» — дружелюбно сказал парень-распорядитель. «У нас кузнец хороший, ему только чертежи дать. Нарисуешь что да как?» Эрик покачал головой. Интерес толпы таял на глазах. «Медицине обучен?» спросил кто-то. «Тайное электричество знаешь, лампочку починишь, моя разбилась». Эрик беспомощно покачал головой. «Нет, теоретически он это все знал, но не в деталях же. Он вообще мечтал стать политологом, журналистом или юристом». «Я могу вас научить политике!» воскликнул он. Экономика, политика, юриспруденция, адвокатура, выборная демократия, суверенная демократия, голосование, либерализм, свобода слова, права женщин, защита экологии и вообще...» Повисла мертвая тишина. Распорядитель отодвинулся от него, как от зачумленного, откашлялся и сказал. гуннар Херли, вы... люди хорошие. Народ вас знает и зла держать не станет. Просто ошиблись разок. Отвезите их туда, где взяли, и сбросите с обрыва. От греха подальше. Несколько рыбаков спрыгнули на помост, крепко схватили Эрика и Нотти под руки и потащили вниз. Вернуться в город оказалось до обидного просто. Шаг другой, вот уже опушка леса, первые заборы огорода, посеревшие сараи, крытые толем. Они шли по обочине пыльной дороги, той самой, что вела в тупик. Впереди у крайних домиков одиноко притулился слегка погнутый столб с желтой качающейся табличкой. Темная буква А, под ней номер — пятьдесят три. Автобус, на котором он мальчишка ездил с бабой Верой из Перевидского Торжка в Луховицы, и, словно отвечая его мыслям, за спиной зашуршали шины, так что Виктор даже не удивился. Полукруглая выпуклая морда, запаленное ветровое стекло, крупная буква Л между фарами. Да, да, он самый. Сколько езжено. Пятьдесят третий гостеприимно раскрыл переднюю дверь гармошку. Водитель перегнулся, выглянул из своей выгородки. «Да, вот и тот самый поручень от двери до кабины, обмотанный рельефной желтой изолентой». Мальчишка Виктор цеплялся за него, чтобы не унесло толпой, и смотрел потом вперед на несущуюся под колеса дорогу. Он решительно потянул за собой тель. Автобус был почти что пуст. Пяток старушек с корзинками, пара мужичков в поношенных летних пиджаках. Четверка ребят, трое мальчишек и девчонка на передних сиденьях. Строгая кондукторша, которая как раз подошла к ним продавать билеты, с двумя рулончиками билетной ленты на веревочке через грудь. Самый младший из мальчишек дурачился, двое других покатывались со смеху. Девочка, самая старшая, сердито на них прикрикнула, рость в кармане застиранного платьица. «Хватит, ну сколько можно?» «Да ладно тебе!» Законючил было самый младший, но ну и впрямь перестал. «Вам куда? Кондукторша обращалась уже к Виктору. «До вокзала», — выпалил он. «Да конечные, значит, двадцать копеек с вас». Виктор бездумно сунул руку в карман, нащупав там кругляши монеток. Получил два поросячьи-розовых билета, машинально взглянул на цифры. «Надо же!» Сроду не попадались ему счастливые, а тут сразу два. «Счастливые? Оба!» Он сам не заметил, как сказал это вслух. «Это потому, что от двух разных катушек отрывали!» Рассудительно и очень серьезно сказал самый младший мальчик. «Вы спрячьтесь, спрячьте, пригодится!» «Спасибо!» Так же серьезно сказала Тель. «Вам тоже удача понадобится, скоро чувствую». «Вам нужнее!» Без улыбки сказал мальчик и, словно подавая пример остальным, отвернулся, сел на место рядом с девочкой. Это было знакомо. Чем-то это было очень знакомо, но чем? Автобус открывал и закрывал двери, словно большой добрый кит, принимая и отдавая пассажиров. Было жарко, несмотря на отодвинутые форточки. Поворот, остановка, поворот, остановка. Вот сошли четверо ребятишек, помахав на прощание. Остановка называлась «Железнодорожный мост». А потом был вокзал. Низкое коричневатое здание, с еще царских времен резными наличниками. Виктор озирался, пытаясь отыскать название станции, но его не было. На боковой стене остался большой темный прямоугольник. Верно, отсюда сняли вывеску, то ли перекрашивать, то ли еще что. А еще на путях стоял поезд. Старый дизель-поезд, весь округлый, зализанный, покатый, тоже из детства. Касса, однако, была наглухо закрыта, в зале ожидания ни души. Да и на перроне никого не оказалось. Только маялся в отдалении милиционер во все той же странной форме с беретом. Тель решительно направилась к нему. — Товарищ сержант, а что ж тут все закрыто? — Касса закрыта, нигде никого, нам билеты бы купить. — А куда, гражданочка, ехать собрались? — поинтересовался постовой. — В столицу нашей родины. Не моргнув глазом, выпалил отель, как усердная ученица. Милиционер сделал движение, словно собирался присвистнуть. «Поезда отменены». «Как отменены? Почему?» «Гражданчик, проходите. Сказано вам, отменены. По техническим причинам. И касса потому же закрыта. А это?» — Виктор указал на попыхивающий дизель. «Это что ж такое?» «Это гражданин служебный. И вообще, вы знаете, что железная дорога, режимный объект? Ваши документики попрошу». Виктор ожидал, что Тель вновь отколет тот же фокус, что и с первым милиционером, однако она лишь беспомощно возрилась на него. — У мужа они. — Почему не представились по уставу? — холодно проговорил Виктор. В груди закипала драконья ярость. — Представлялся я, гражданин. С той же холодностью ответствовал сержант. — И документики. — Документики давайте. — Документики давайте. — Странно. В те времена люди не носили при себе постоянно паспорта или удостоверение личности. — Вам они еще пригодятся, — вдруг услыхал он голос мальчишки из автобуса. — Как-то серьезно он это сказал, будто настаивал. И Виктор потянул из кармана оба счастливых автобусных билетика. Поставая аккуратно, за краешек взял билеты, посмотрел на них, пошевелил губами, будто с натугой считая в уме цифры. Глянул билетики на просвет. Что он там увидит-то собирался? Вернул Виктору, снял и вытер им мгновенно вспотевшее лицо. Сказал, — Да, это вы... «С козырей зашли, гражданин. Не жалко?» «Жалко», — ответил Виктор честно. «Хотя чего жалеть-то было? Две старые монеты? Два клочка бумаги из несуществующего мира?» «От души с вами поделились-то», — непонятно сказал постовой. «Брать такое я не стану, мне не почину». «Сейчас подойдет ваш автобус, 53-й». «Я же на нем приехал», — не понял Виктор. «Там билеты и дали». «То вам на другом 53-м дали». Вновь непонятно пояснил постовой. «А сейчас ваш придет, Долуховиц. Да Билеты предъявите, вас отвезут». И он, развернувшись, резко исчез за дверьми зала ожидания. Рыбу из кузова выгрузили, и говорящего дельфина тоже. Эрик запоздало подумал, что надо было спросить его имя. Все-таки нечасто доводится познакомиться с дельфином. Их усадили в кузов, без грубости даже постелили кусок чистого брезента. Но руки связали за спиной крепко-накрепко. Молчаливые Гуннер и Херли развернули грузовик и поехали обратно. «Что они так взбеленились?» – спросил Эрик. РТ им, к счастью, затыкать не стали. «Что я такого сказал?» Нотти, вы не знала. «Может, юриспруденция им не нравится?» – предположила она. «Или демократия?» Они молчали, трясясь в кузове. Братья гнали изо всех сил, не жалели подвеску. «Ты веревку с рук не снимешь?» – спросил Эрик с надеждой. «Пережги или еще как магией? нотя нахмурилась, сосредоточилась и ответила. «Нет, прости. Она заколдована. Тут все магии владеют, это ж крайний восток, граница хаоса». «Что это значит?» Нотти вздохнула. «Мир, откуда ты пришел, изнанка. Магия лишен. Есть мир прирожденных, там царит хаос, и нет ничего устойчивого. Там только магия, пытающаяся принять форму. Я разве не объясняла? Из обоих миров часть сущностей прорывается к нам, в срединный мир. Все эти рыбаки-моряки, они пришли из хаоса. Это сущности, пытающиеся воплотиться, стать по-настоящему реальными». Но это долгий процесс, в них еще полно хаоса и сырой магии. Поэтому у них все так и странно. Когда они обретут стабильность, то уйдут отсюда, станут обычными людьми. То есть они все волшебники, — резюмировал Эрик, — и покруче тебя. Нотти кивнула. Все-таки это не из моего мира, — огорченно решил Эрик. Иначе откуда столько знаешь про этот срединный? Грузовик мчался по каменистой дороге, развивая совсем уж неприличную скорость. Может быть, братья воспользовались магией, спеша избавиться от гостей. Надо думать, как спастись. Ноти закусила губу. Я могу сказать им, что нарушу обед. Может быть, отпустят. — Нет! — выкрикнул Эрик. — Тогда нас скинут с обрыва. Мы спасемся, не бойся. Лицо у Ноти стало рассерженным, даже злым. — Да я не за себя боюсь, дурень. Во мне всё же силы есть. Я выплыву или взлечу, или еще что-нибудь сделаю. А вот тебя не вытащу. Чувствую, ты утонешь. Лучше утонуть сказал Эрик твердо. Я не позволю, чтобы эти они молчали упрямо, глядя друг на друга. Значит, будем спасаться вместе, сказала Нотти. Или умрем вместе. Эрик кивнул. Пустошь над морем приближалась до обидного быстро. Грузовик затормозил так резко, что Эрик и Нотти кинуло на дно кузова. Повелись братья, выволокли их наружу и почти потащили к обрыву. В голове непрошено закружились строчки. Сильный шотландский воин мальчика крепко связал и бросил в открытое море с прибрежных отвесных скал. А море под скалами выглядело жутко. Наверное, как в тот раз, когда пушкинский старик явился просить у золотой рыбки пост владычица морской для своей старухи. Свистел и стонал налетевший неоткуда холодный северный ветер, небо заволокли черные тучи. Волны бились под обрывом огромными валами. Шапки пены забрасывало на скалу. Хотя до моря оставалось метров пять-семь. И всюду из-под воды проступали острые камни, откуда взялись-то не было их. «Это магия!» — вдруг понял Эрик. «Проклятая магия, хаос, символы и сущность, архетипы, коллективное бессознательное. Мир меняется вокруг, потому что нужен драматизм, нужен фон для трагедии». «Стойте!» — крикнул он. «Гонор, Херли!» «Ну вы же люди, что вы делаете? Чем я вас обидел? За что нам смерть?» Братья остановились, переглянулись. «Мы не смерть несем!» Мы возвращаем взятую жизнь, — пояснил Гуннер, — ибо должен быть закон и порядок, иначе хаосы не внятятся. Первый раз Херли не повторял, а продолжал слова брата. — Зла мы тебе не желаем, — сказал Гуннер. — Но плохие слова ты сказал, юнец. — Сами-то они неплохи, — уточнил Херли. — Только вот не для нас, ибо в них жесткость стальная и трупное окоченение. «Конец любой свободе и одно лишь существование. Может, тем, кто магии лишен начисто, оно и ничего?» С сомнением закончил Гуннер. «А нас всех ты бы прикончил своей политикой и либерализмом, экономической целесообразностью и прибавочной стоимостью!» Херли сплюнул. «Понятно!» Два здоровяка стояли и ждали их ответа. Эрика покачивала порывами ветра. Нотти слегка прислонилась к нему, видимо, Тоже боялась, что сдует. — Понятно, — прошептал Эрик. — Тогда хоть веревки снимите с рук. Вы нас без веревок взяли, без них и верните. Братья переглянулись. — Справедливо, — вздохнул Гуннер. — Порядок, — вздохнул Херли. Они ловко развязали узлы, которые Эрику казались совершенно мертвыми. Эрик спросил. — Кидайте сами прыгните. — Это ожившая магия, — снова подумал Эрик. — Это хаос но он пытается играть по правилам. Он вытер рукавом соленый от брызг губы и сказал, «Законы природы, логика, повторяемость результата, магии нет». Эрик даже сам испугался того, как громко разнес его крик. «Волшебство противно природе, нелогично, неповторяемо. Магии здесь не место. Викинги не ездят на грузовиках, дельфины не разговаривают. Трюк, обман, фокус!» Гуннор протянул к нему здоровенную ручищу, но та вдруг задрожала и беспомощно опустилась. Прекрати, прошептал Гунор. Тишетейный викинг, ты не настоящий моряк, продолжал Эрик. Херли шагнул к нему, и Эрик выкрикнул: "Ты вообще никто, ты эхо, зеркало отражения". Херли посирел лицом, отшатнулся, беспомощно оглянулся на брата. "Уходите", оскалившись, прохрипел Гунор. Рука его скользнула по поясу и ловко вытащила длинный узкий нож. "Твоя взяла, юнец. Уходите, а то что?" Со злорадством и облегчением выкрикнул Эрик: "Нападете? Кишка танка. Я вас, в блин, раскатаю, в кисель размажу. Может и размажешь", прошептал Гуннор. "А может и не успеешь". Смотрел он на Эрика с такой ненавистью, что казалось, еще и кинется, будто загнанный в угол зверь. "Эрик", тихо сказала Нотти. "Пойдем, не надо. Они отпускают. Пойдем. Мир, Гуннор, мы уйдем, а вы в себя придете". «Скажите, что скинули нас, остальное вам неведомо». На лице гунора заходили желваки. Он неохотно кивнул. «Не стану догонять?» спросил Эрик в полголоса, хотя был уверен, что братья его все равно слышат. «Не станут, они все поняли». Эрик посмотрел на напряженное лицо Гуннера, на его чуть живого брата и кивнул. «Хорошо. Эй, братья, мы уходим, слышите? Все в порядке. Магия есть, все в порядке, а мы ушли». Они медленно пятились от братьев, с ненавистью глядевших им вслед. Обошли грузовик, тот тоже будто выцвел и посерел. Ветер потихоньку стихал, тучи над морем развеивались. Куда идти, было непонятно. Но то, что они именно пятились, их и спасло. Братья буравили их ненавидящими взглядами, а потом гуннер метнул в них нож, который сжимал в руке, и вместе с Херли ринулся на Эрика с Нотти. Нотти вскинула руку, лицо исказилось. Вокруг ладони вновь скружился вихрь, поймал в свое объятие клинок, отклонил, отвел, Сталь звякнула о камень, а Нотти упала на колени, тяжело дыша и упираясь ладонями в землю. Магия, чтобы Недовоплощенное создание хаоса, чтобых. Магия опасна, она нуждается в постоянном контроле, ее нельзя выпускать на свободу. Эрик потянулся внутрь себя и услышал тот тонкий мягкий зов, что вытащил его ночью из дома и заставил прыгнуть с обрыва. Магии надо ставить заслон, ее надо держать в рамках, а излишки, особенно агрессивные, купировать, когда нет другого выхода. Братья рухнули на камень безвольными, бесформенными кучками, будто одежду набили мокрым тряпьем. Эрик помог подняться бледной Ноте, они отступали от останков, пока не дошли до грузовика, тоже начавшего разваливаться. ноти вдруг нырнула в кабину, через секунду вернулась с тяжелым кожаным рюкзаком. Такие кабаны без еды не станут ездить. В следующий миг машина окончательно осела, превратившись в груду железа и досок. Кажется, у него Эрика появилось. Оружие против странных обитателей Крайнего Востока. Тоже странное, но действенное. Они глянули друг на друга и облегченно улыбнулись, но тут же, не сговариваясь, двинулись дальше от берега. — У нас не было выхода, — сказал Эрик. — Они сами напали, я... я не хотел. — Если бы они не... — Да, — подтвердила Нотти. — Мы защищались. — Нам урок не оставлять врага за спиной, чтобы он не говорил. — Если не останется иного выхода, — вздохнула Нотти. Выглядела она сейчас не слишком-то хорошо. усталая, с ввалившимися глазами. Пить хочется. И есть. Эрик кивнул. Сказал, «Ну так зачем дело стало? Зря ты, что ли, эту тяжесть рюкзак, то есть, выволокла?» «Только давай-то идем подальше», — поежилась Нотти. Они пошли вдали от берега, а две бесформенные кучки, развалившийся грузовик, так и остались на краю обрыва.